Глава пятая. Об остроумной и забавной беседе, какую вели между собой Санчо Панса и супруга его Тереса Панса, равно как и о других происшествиях, о которых мы небесприятности упомянем. Дойдя до пятой главы, переводчик этой истории объявляет, что глава эта, по его мнению, вымышленная. Ибо в ней Санчо Пансо изъясняется с таким слогом, какого нельзя было бы ожидать от ограниченного его ума, и рассуждает о таких тонкостях, которые не могли быть ему известны. Однако, чтобы исполнить долг службы, переводчик положил перевести ее. И так он продолжает. Санчо возвратился домой ликующий и веселый. Настолько, что жена учуяла это веселье, На расстоянии арбалетного выстрела и принуждена была спросить, что с тобой, друг Санчо, от чего ты такой веселый? А Санчо ей на это ответил, — была б на то господня воля, женушка, я бы гораздо охотнее так не радовался. — Я тебя не понимаю, муженек, — сказала жена, — не возьму в толк, что ты хочешь этим сказать. Была бы, мол, на то господня воля. Ты бы гораздо охотнее не радовался. Я, хотя женщина темная, а все-таки не могу себе представить, как это можно быть довольным от того, что не получаешь удовольствие. Слушай, Тереса, — сказал Санч, я весел от того, что порешил возвратиться на службу к господину моему, Дон Кихоту, который намерен в третий раз выехать на поиски приключений. И я опять поеду с ним. Меня на это толкает нужда вместе с радостной надеждой. А вдруг я найду еще стоя скуда в возмещении уже истраченных, хотя, с другой стороны, меня огорчает разлука с тобой и с детьми. И вот когда бы Господу было угодно, чтобы я зарабатывал на кусок хлеба без особых хлопот и у себя дома, не таскаясь по местам да по перепутьям, а ведь Богу это ничего не стоит, — Только бы захотеть, веселью моему, конечно, была бы другая цена, а то к нему примешивается горечь разлуки с тобой. Вот и выходит, что я был прав, когда говорил, что была б на то Господня воля, я охотнее бы не радовался. — Послушай, Санчо, — сказала Тереса, — с тех пор, как ты стал правой рукой странствующего рыцаря, ты такие петли мечешь, что тебя никто не может понять. Довольна и того жена, что меня понимает Господь Бог. — А он все на свете понимает, — возразил Санч. — Ну ладно, оставим это. — Вот что, матушка, тебе придется в течение трех дней хорошенько поухаживать за Серым, дабы привести его в боевую готовность. Удвой ему порцию овса, осмотри седло и прочие принадлежности, ведь мы не на свадьбу едем, нам предстоит кружить по свету, Выдерживать стычки с великанами, андриаками и чудовищами, слышать шипры, крев и вопль, и все это, однако ж, сущие пустяки по сравнению с Янгуасцами и заколдованными маврами. — Да уж я вижу, муженек, — сказала Тереса, — что хлеб странствующих оруженосцев — это хлеб трудовой, и я буду Бога молить, чтоб он поскорее избавил тебя от таких напастей. Я тебе прямо говорю, жена, сказал Санч, не рассчитывай, я в скором времени попасть в губернаторы острова, мне бы и жизнь стала не мила. Ну нет, муженечек, возразила Тереса, живи, живи, петушок, хоть и на языке типунок, и ты себе живи, и пусть черт унесет все губернаторства на свете. Не губернатором вышел ты из черева матери, ни губернатором прожил до сего дня. И не губернатором ты сойдешь, или, вернее, тебя положат в гроб, когда на то будет Господня воля. Не все же на свете губернаторы, и ничего, люди как люди, живут себе и живут. Самая лучшая приправа — это голод, и у бедняков его всегда вдоволь, от того то они и едят в охотку. Но только ты смотри у меня, Санч, коль ты ненароком выскочешь в губернаторы, то не забудь про меня и про детей. Помни, что Санчико уже исполнилось пятнадцать, и ему в школу пора. Настоятель, который ему дядюшкой приходится, обещался направить его по духовной части. Еще помни, что дочка твоя, Марисанча, совсем даже не прочь выйти замуж. Мне сдается, что она думает о муже не меньше, чем ты о губернаторстве. Да ведь и то сказать, для девушки лучше плохой муженек, нежели хороший дружок. И жену, и дочь Санчо Пансы зовут Мари. Смотрите «Мари Гутьерес», глава, седьмая, первая часть. «Мари» — широко распространенное в народе женское имя, которое стало нарицательным для женщины вообще. Таким образом, «Мари Гутьерес» означает просто «Гутьерес», «Мари Санчо» — просто «Санчо». По установившемуся в Испании обычаю, жена могла сохранить фамилию своего отца, жена Санчо Панци называет себя Тереза Каскахо, принять фамилию мужа, скажем, Тереса панса или сделать своей фамилией имя мужа, Тереса санче Дети же могли иметь имена, в которых составной частью входило имя отца, а иногда его уменьшительная или женская форма, Мари Санча, Санча, Санчика. Полное имя жены Санчо панца было Хуанта Тереса имя Гутьерес, отчество Каскахо фамилия Пацу. Клянусь честью, — молвил Санчо, — коли Господь пошлет мне что-нибудь вроде губернаторства, то я, милая женушка, выдам Мари Санчо за такое высокое лицо, что ее станут величать не иначе, как ваше сиятельство. Ну нет, Санчо, возразила Тереса, выдай ее заровню. Это будет дело лучше, а то ежели вместо деревянных башмаков она вырядится в туфельке, вместо дешевенького платишка в шелковое, да с фижмами, и вместо Марика, ты все станут называть ее донья такая-то и ваше сиятельство так девчонка растеряется, на каждом шагу станет попадать в просак. И тут-то, по пряже, сейчас видно будет толстое и грубое рядно. — Молчи, дура, — сказал Санч. Кодика два-три ей надобно будет попривыкнуть. А там барские замашки и важность придутся ей как раз в пору. А не придутся? Что за беда? Только бы ей стать вашим сиятельством, а все остальное — вздор. — Сообразуйся, Санчо, со своим собственным званием, — сказала Тереса. — Не лезь в знать. И затверди пословицу «вытри нос соседскому сыну» и бери его себе в зятья. Подумаешь, какое счастье выдать Марию за какого-нибудь гравчонка или там дворяниннишку, чтобы он после шпынял ее и чуть что обзывал деревенщиной. Отец, дескать, у тебя просто мужик, а мать прях. Нет, друг ты мой, не в жизнь. Для того ли я ее растила?» Лучше, Санч, привози скорее деньжат, а выдать ее замуж — это мое дело. У меня на примете сын Хуана Точо, лопы Точо, крепкий, здоровый, малый. Все мы его знаем, и девчонка, видать, ему приглянулась. Вот с ним-то, потому как он ей ровня, она и будет счастлива, и будут они всегда у нас перед глазами, и заживем мы одной семьей, родители и дети, зятья и внуки, в мире и в ладу, и благословение Божие вечно будет со всеми нами. И не смей ты мне отдавать ее в столицу или в какой-нибудь громадный дворец. Там и люди ее не поймут, и она никого не поймет. — Ах ты, дурища, воравена жена! — вскричал Санч, Но какая тебе корысть! Не давать мне просватать дочку за такого человека, чтобы внуков моих все величали ваше сиятельство. Вот что Тереса. Мне частенько приходилось слышать от стариков. Кто не сумел воспользоваться счастьем, когда оно само в руки давалось, тот пусть, мол, не сетует, коли оно прошло мимо. Вот и нехорошо будет, если мы теперь затворим дверь, когда оно само к нам стучится. Ветер дует попутный, пускай же он нас и несет. Подобные обороты речи а также иные из тех выражений, которые Санчо употребит ниже, и вынудили переводчика этой истории объявить, что он признает эту главу за вымышленную. — говорит тварь неразумная, — продолжал Санч, чем же это плохо, если я приберу к рукам какое-нибудь выгодное губернаторство, и через то мы все выйдем в люди? Дай Марисанче подцепить, кого я пожелаю, и ты увидишь, что все тебя станут звать Доньей, Тересой Панса. И в церкви ты на зло и на зависть нашим дворянкам будешь восседать на коврах, да на подушках, да на шелку. А нет, так и торчи на одном месте, ни туда, ни сюда, как все равно церковная статуя. И довольно разговоров, как ты себе хочешь — Санчика будет графиней. — Ты соображаешь, что говоришь, муженек? — воскликнула Тереса. — Да ведь я чего боюсь? Что это самое графство погубит мою дочку. Делай, как знаешь, выдавай ее хоть за герцога или за принца, но только я прямо говорю. Не будет на то воли моей и согласия. Я, друг ты мой, всегда была за равенство и терпеть не люблю, когда здорово живешь, начинают важничать крещении мне дали имя Тересы, имя простое и чистое, безо всяких этих примесей, штуковин и финтифлюшек, всяких там донов да распродонов. Отец мой по фамилии Каскахо, а меня, как я есть, твоя жена зовут Тересой Панса, хотя по правилам меня бы следовало звать Тересой Каскахо. Ну, да одно дело закон, а другое король. И я своим именем довольна, и не нужно мне никакой доньи. А то это такой тяжелый довесок, что мне не под силу будет его носить. И не хочу я, чтобы про меня шушукались, когда я выйду расфуфыренная, как графиня или как губернаторша. Ведь уж непременно скажут, глядите, как зазналась наша чумичка. Вчера еще, не разгибая спины, лен чесала, а в церковь ходила, накрывшись подолом вместо накидки. А нынче, ишь ты, фижмы до да застежки, и нос дерет, как будто она знать нас не знает. Пока Господь Бог не лишил меня ни то семи, ни то пяти чувств, одним словом, всех, сколько их у меня должно быть, я себя до такого сраму не доведу. Ты, сударь, можешь становиться губернатором или каким-то там островом и напускать на себя важность сколько душе угодно. А моя дочка и я, клянусь памятью моей матери, никуда из нашего села не двинемся. Женщине честной — запрял место, а девушке скромной — своя лочуга хоромы. Поезжай со своим Дон Кихотом за приключениями, а нам оставь наши злоключения. Коли будем жить по-божье, так и с нами что-нибудь доброе приключится. А вот откуда у твоего господина появился Дон, это мне ей-ей чудно, потому ни отцы его, ни деды Донами не были. Нет, в тебя просто бес вселился, объявил Санч. Господь с тобой, жена, чего ты только не нагородила, безо всякого смысла и толк. Ну что общего между застежками, финтифлюшками, поговорками, важничаньем и тем, что я тебе сказал? Слушай, ты, невежа и тупица. Иначе тебя не назовешь, потому как ты речей моих не разумеешь и не понимаешь своего счастья. Если б я сказал, что моя дочь должна прыгнуть с башни или пойти скитаться по белу свету наподобие инфанты, не то доньи собаки, не то доньи ураки, я уж позабыл, как ее звали. Вот тогда ты вправе была бы со мной не согласиться. Но если я раз-раз и говорю так что ты ахнуть не успеешь, пришпилю ей донью и ваше сиятельство, и из грязи выведу в князи, и будет она ходить в шелкуда в бархате, то от чего бы тебе не согласиться, и что тебе еще надобно? Урака дочь короля Фернандо Костильского умерла в 1065 году. Согласно преданию, узнав, что отец лишил ее наследства, Она заявила ему, что будет торговать своим телом, а заработанные таким путем деньги отдаст на упокоение души отца. «Знаешь, муженек, от чего я не согласна?» — отвечала Тереза. «От того, что, как говорится, платье тебя одевает, платье тебя и раздевает. От того, что люди пробегут по бедняку глазами и ладно» а на богачани, глазища свои так и пялят. И ежели этот богач был когда-то бедняком, тут-то злые языки и давай чесать языки. А таких у нас в селе куда ни плюнь, как все равно пчел в улье. — Постой, Тереса! прервал ее Санч, — слушай, что я тебе сейчас скажу. Такого ты еще отроду не слыхала, да это и не мои слова. То, что я намерен тебе сказать, — Это изречение отца-проповедника, который в прошлом году великим постом в нашем селе проповедовал. И вот этот самый проповедник, сколько я помню, говорил так. «Все, что, мол, является нашему взору в настоящее время, гораздо лучше укладывается и помещается, и гораздо сильнее запечатлевается в памяти нашей, нежели то, что было когда-то». Выше приведенные речи Санчо составляют вторую причину, по которой переводчик признает эту главу за вымышленную, ибо они превосходят понятие Санчо. А Санчо, между тем, продолжал. Отсюда следствие, что когда мы видим особу разряженную, в дорогому боре и с нею множество слуг, то, словно побуждаемые некой силой, Мы невольно проникаемся к ней уважением, хотя в тот же миг память подсказывает нам, что прежде эту особу мы лицезрели в низкой доле. И все-таки этого позора, чем бы он ни был вызван то ли бедностью, то ли происхождением, коли он уже в прошлом не существует, а существует лишь то, что мы видим в настоящую минуту. И если тот, кого судьба из нечистоты его ничтожества, — это подлинное выражение проповедника, — вознесла на вершины благополучия, окажется человеком благовоспитанным, щедрым и со всеми любезным, и не станет тягаться с древнею знатью, можешь быть уверена, Терес, что никто и не вспомнит, кем он был прежде, а будут чтить его таким, каков он есть теперь. Кроме разве завистников? Ну да, от них никакая счастливая судьба не спасется. — Не понимаю я тебя, муженек, — сказала Тереса. — Поступай, как знаешь, и не забивай мне голову своим краснобайством и пустословием. И если уж тебе так забезрассудилось... — За рассудилась, должна говорить жена, — а не забезрассудилась. — поправил Санч. Не спорь со мной, муженек, — возразила Терес, Я говорю, как мне Бог на душу положит, безо всяких этих затей. Так вот, что я хочу сказать. Если уж тебе так далось это губернаторство, то возьми с собой своего сына Санчо и прямо с этих пор приучай его губернаторствовать. Ведь это хорошо, когда дети идут по стопам отца и обучаются его ремеслу. — Когда я буду губернатором, — объявил Санчо, — я пошлю за ним почтовых лошадей, а тебе пришлю денег, каковые у меня всегда найдутся, ибо всегда найдутся охотники судить губернатору, когда тот сидит без гроша. — Сына же ты выряди так, чтобы не было заметно, кто он таков, а было видно, каким ему надлежит быть. — Пришли только денег, — молвила Тереса, — а уж он у меня будет разодет в пух и прах. Ну, словом, — заключил Санчо, — мы с тобой уговорились, что дочка наша должна быть графиней. — В тот день, когда она станет графиней, — возразила Тереса, — я буду считать, что я ее похоронила. Но только я еще раз скажу, поступай как тебе угодно. Такая наша женская доля — во всем подчиняться мужу хотя бы и безмозглому. И тут она залилась такими горькими слезами, точно с Санчика, и впрямь умерла и уже похоронена. Тогда Санчо в утешении сказал ей, что хотя он непременно сделает свою дочь графиней, но только отложит это на, возможно, более долгий срок. На том и кончилась их беседа и Санчо возвратился к Дон Кихоту, чтобы окончательно условиться об отъезде.